Глава 28. Процедура прощания графини и Конрада Симонсона на полицейской площади у здания префектуры столичной полиции в понедельник утром получилась довольно-таки скомканной. Графиня попросту высадила шефа из своего автомобиля, а сама торопливо укатилась, стремясь успеть на завтрак, о котором условилась заранее. По дороге сюда она впервые подробно рассказала начальнику о ходе параллельного расследования в отношении Бертеля Хампелькоха, которая заняла у нее часть рабочего времени на прошедшей неделе, и ради которого сегодня утром ей также приходится пожертвовать своей основной работой. Правда, при этом она предпочла утаить от него свой телефонный разговор с ясновидящей. Хотя именно этот разговор, как графиня давно уже вынуждена была признаться самой себе, и был главной причиной всех ее действий. Она просто не могла оправдывать затраты усилий и времени проверкой подобного рода метафизических предсказаний. Тем не менее, обо всем прочем она ему рассказала. Обо всем, кроме самого главного. Конрад Симмонсон остался отнюдь не в восторге от ее рассказа, прежде всего потому, что не видел особого смысла во всех прилагаемых ею усилиях. На его взгляд, она пала жертвой одного из главных искушений в работе сотрудника уголовной полиции пошла по неверному следу, раскручивая историю, саму по себе наверняка весьма интересную, однако не имеющую ничего общего с расследуемым ими в настоящий момент делом. Ему множество раз доводилось сталкиваться с этим и прежде, его прямой обязанностью как начальника было использовать время своей сотрудницы более продуктивно. А после того, как он выслушал ее объяснение, он бы даже сказал «гораздо более продуктивно». Проблема была в том, что как раз этого-то он и не сделал, поскольку и тут он был честен перед собой, жил сейчас именно там, где жил. Он открыл уже было дверцу автомобиля, собираясь выйти, однако передумал и повернулся к графине. Та его опередила. «Я прекрасно знаю, Симон, все то, что ты хочешь мне сказать, и вынуждена признать, что ты полностью прав. То, как я поступаю, не совсем увязывается с нашими обычными действиями но у меня весьма развита интуиция, которая в данном случае выступает в сочетании с весьма развитым любопытством относительно государственных дел, ни в коей мере нас не касающихся. И поэтому ты провела весь уикенд за компьютером, лазая по карте Гренландии, а также болтала бог знает с кем по телефону. Ну, так уж и весь уикенд. Насколько я помню, мы с тобой ходили и в Луизиану, и в театр. Признаю. Но когда мы сегодня вернемся, нужно будет обсудить, как нам покончить с этим уклонением от темы. Ты сам сказал, что я могу потратить на эту неделю. Однако он, как видно, уже твердо решил проигнорировать как собственное свое обещание, так и просительный тон подруги. Причем самым решительным образом. Окей, мой милый шеф, торжественно тебе это обещаю. Та подозрительная легкость, с которой графиня сдалась, только усугубляла запутанность ситуации. Главный инспектор знал свою подчиненную слишком хорошо, чтобы отнести это насчет случайности. Прекратив разговор, он выбрался из машины и пошагал на работу, на прощание ехидно заметив, что кому-то все же приходится это делать. Завтракала графиня с оракулом Скебмагергаде. Когда он давал свое согласие на приглашение, основным его условием было, чтобы встретились они в каком-нибудь неброском местечке. Тем не менее, графиня не выполнила это его пожелание, ибо об отеле Сас, чудовищном небоскребе в функциональном стиле, воздвигнутом Арно Якобсеном в самом сердце Копенгагена, многое можно было сказать за исключением того, чтобы назвать его «неброским местечком». Правда, она все же постаралась соблюсти конфиденциальность, ибо обильный завтрак для них был накрыт в отдельном помещении, справа от фойе. Войдя внутрь, графиня увидела, что гость ее уже вовсю угощается стоящими на столе деликатесами. После взаимных приветствий графиня налила себе чашку кофе. К собственному удивлению, она чувствовала, что здорово нервничает. Сидящий напротив нее мужчина удивленно спросил. «Ты что, больше ничего не будешь?» «К сожалению, нет, хотя все выглядит весьма аппетитно». На самом деле все чертовски вкусно. Ну что ж, начиная, я вполне могу жевать и слушать одновременно». Графиня показала ему гренландское фото Бертеля Хампелькоха. Стоящий на переднем плане молодой коротко стриженный мужчина раскуривал трубку. С заднего плана в объектив фотоаппарата улыбалась красивая девушка с волнистыми черными волосами. «Бертель Хампелькох, или геолог Стин Хансен, и Мариан Нюгар, девушка, которую позже убили», сфотографированы на базе в Сёндре, Стрёмфьорде, 9 июля 1983 года. Фотография опознана, если можно так выразиться, тогдашней её подругой. Проживав то, что было у него во рту, мужчина своим характерным глухим голосом сказал. «Стало быть, это подтвердилось. Бертель Хампелькох побывал в Гренландии в июле 1983 года». Он ничего не спросил, хотя вопрос «ну и что?» подразумевался. Графиня попыталась ухватиться за тоненькую соломинку, чтобы заставить его играть на своем поле. Когда я добывала это фото, выяснилось, что я движусь в кельватере двух репортеров, которые занимаются отнюдь не криминальной хроникой, а политическими расследованиями. «Надеюсь, твои слова не содержат скрытой угрозы? Что ты хочешь поделиться своей информацией с прессой?» «Нет, но если они тоже пытаются докопаться до того, чем занимался Бертель Хампелькох на Гренландии», собеседник перебил ее, «тоже?» Вообще-то графиня предпочла бы повременить с рассказом о собственном расследовании, однако теперь вынуждена была выложить карты на стол. Да, мне это было любопытно. И, кажется, я действительно сумела таки добраться до правды, что вполне естественно, ведь по сравнению с ними у меня было большое преимущество. Ты имеешь в виду это фото? Нет, я говорю о заинтересованности, которую, как я знала, проявляет к данному делу Хельмер Хаммер. В сочетании с тем, что в прошлый раз рассказал мне ты. Он налил себе стакан яблочного сока, при этом все его движения были такими же медлительными и расчетливыми, как речь. Затем он сказал, «Ты права, эти два ретивых журналиста могут доставить хлопоты заведующему департаментом, особенно если их, давай назовем это энтузиазм, передастся остальным их собратьям по перу. Хотя, похоже, в настоящий момент это и маловероятно». Однако они попытались взять интервью у Бертеля Хампель-Коха, что, разумеется, ему не понравилось. И с учетом этого они действительно представляют собой проблему, и даже весьма серьезную, поскольку Хельмер Хаммер может управлять многим, но только не прессой. С другой стороны, это ведь станет его головной болью, а вовсе не обязательно твоей. Графиня почувствовала подвох. В каком это смысле? Вовсе не обязательно. Он сделал вид, что не слышит вопроса, и продолжал. «Расскажи-ка мне, что тебе удалось отыскать в связи с гренландской поездкой Бертеля Хампелькоха, а также о своих мыслях по этому поводу. Но я надеялась, что ты мне объяснишь». Он прервал. «Может быть, позже. Сначала ты». Их встреча еще только началась, а графиня уже чувствовала, что ею манипулируют. «Ведь рассказывать должен был он, а не она». Кроме всего прочего, выложить за этот завтрак кругленькую сумму пришлось именно ей, причем из собственного кармана. В другое время она, может, и не стала бы придавать этому такого значения, но здесь и сейчас все это было ей довольно неприятно. Между тем, никакой альтернативы, по-видимому, не было. Допив свой кофе, она достала из сумки блокнот и пару раз кашлянов начала. Итак. В качестве исходного пункта я взяла произведшее на меня огромное впечатление, опубликованное в 1995 году знаменитое письмо премьер-министра Хансена американцам от 1957 года. Ну да ты знаешь эту историю лучше, чем кто-либо. Мне бы хотелось услышать твою трактовку событий. Причем здесь моя трактовка? Она такая же, как у большинства. А сама история такова. В 1957 году в адрес премьер-министра Дании поступил крайне неприятный запрос американского посла относительно того, желает ли Дания получать от США информацию в случае размещения на территории Гренландии ядерного оружия. Официально такой проблемы как будто и вовсе не существовало. Дания, а следовательно, и Гренландия были объявлены безъядерными зонами. Неофициально же дело обстояло прямо противоположным образом. Американцы могли поступать, как им заблагорассудится. Главное было сохранять все в тайне. Поэтому Хансен Вместе с еще одним высокопоставленным чиновником сочинили ответное письмо, где между строками фактически соглашались на размещение в Гренландии ядерного оружия, одновременно давая понять, что никто в Копенгагене не должен ровным счетом ничего об этом знать. Письмо это существовало всего в двух экземплярах. Один был послан правительству США, другой хранился в сейфе нашего Министерства иностранных дел. Добрых 40 лет спустя В 1995 году оставшийся в Дании экземпляр был обнаружен и опубликован. Я более или менее правильно описываю ход событий? Оракул проворчал нечто утвердительное. Реакция Сми на это была самая, что ни на есть, острой. Находка послания была подана как шумное разоблачение, и само оно приводилось в качестве подтверждения того, что Х. К. Хансен в свое время ввел в заблуждение собственное правительство, фолькетинг и весь датский народ. Все это привело к тому, что в 1995 году летний отпуск тогдашнего министра иностранных дел, по его собственным словам, оказался испорченным. Даже несмотря на то, что прошло уже много времени, и все замешанные в данном деле лица давно уже умерли, все это было крайне неприятно и воспринималось болезненно. Да, в сущности, реакция впрямь была довольно скандальной. И все же это только цветочки по сравнению с тем, как подобное разоблачение могло бы быть воспринято в 1983 году. А ну-ка, поясни. Холодная война тогда была в самом разгаре. В 1983 году по обе стороны железного занавеса усиленными темпами размещались ракеты среднего радиуса действия. Проводились всевозможные ядерные испытания. По всей Европе шли демонстрации в защиту мира. В том же году… Президент Рональд Рейган представил миру свой проект «Звездных войн». Все это — лишь некоторые из длинной череды реалий политики международной безопасности, характерной для того времени. В 1983 году разоблачения в связи с делом Хака Хансена могли обернуться настоящей катастрофой как для внутренней, так и для внешней политики четырехпартийного правительства Поуля Шлютера, а вдобавок и для оппозиции. Если бы выяснилось, что представители высших эшелонов власти наверняка знали о планах размещения на Гренландии ядерного оружия и беззастенчиво лгали по поводу этого населению страны, многие в Кристиансбурге могли бы попасть в неприятное положение. Могли бы попасть, если бы выяснилось. Это все твои догадки. Кое-что, но отнюдь не все. К примеру, Йенс Отто Крак был осведомлен о существовании тайного письма американцам поскольку спустя некоторое время после его отсылки министр иностранных дел США Джон Фостер Даллас поблагодарил за него Хансена на саммите стран НАТО в Париже. После этого премьер-министр просто вынужден был поставить о нем в известность сопровождавшего его в той поездке Йенса Отта Крага, бывшего тогда министром иностранных дел и внешнеэкономических связей. Сегодня нам это доподлинно известно. Что ж, историкам все это действительно было бы... Весьма интересно. Хоть сказано это было и без тени иронии, однако сам смысл его слов мог быть истолкован лишь однозначно. Графиня развела руками. Готова признать, что я едва не отчаялась отыскать какие-либо точки соприкосновения с интересующей нас историей. С одной стороны, у меня не было ни малейших сомнений в том, что если в 1983 году дело о размещении на Гренландии ядерного оружия действительно было тайно замято, Это могло служить прекрасным объяснением нынешнего повышенного интереса Хельмера Хамера к данному вопросу. Многие члены правительства 1983 года все еще являются действующими политиками, и вполне может быть, что где-нибудь в архивах до сих пор дремлют документы, способные стать настоящей бомбой для них. Материалы, которые со ссылкой на закон о публичности вполне могут быть затребованы журналистами, как только они узнают об их существовании. С другой стороны мне не удалось обнаружить никакого подобного дела, относящегося к 1983 году. Да и к тому же поездка Бертеля-Хампелькоха в Туле вовсе не вписывается в данный сценарий развития событий. Однако, насколько я понимаю, до конца ты все же не отчаялась. Я была на грани, сидела и шарила наугад во всевозможных базах данных американских газет не продвигаясь ни на шаг, пока, наконец, вся картина внезапно не сложилась благодаря одной передаче, прозвучавшей по датскому радио. Интересно послушать. Это был радиоочерк, который транслировали прошлой зимой с участием трех бывших премьер-министров Дании, комментировавших послания ХК Хансена. Материал был весьма развернутый и информативный. Так вот, один из участников передачи как бы, между прочим, рассказал о том, что в начале 1968 года Йенс Отто Крак, будучи уже в ранге премьер-министра, посетил штаб-квартиру американских ВВС в Колорадо-Спрингс, где ему продемонстрировали карту патрулирования Гренландии американскими бомбардировщиками b 52 с ядерными ракетами на борту. Он даже побеседовал с одним из пилотов. Собеседник всего лишь слегка изменил позу, но многолетняя практика ведения допросов подсказывала графине, что на этот раз ей удалось полностью завладеть его вниманием. История эта соответствовала действительности. В апрельском номере за 1968 год журнала Air Force Journal приводится фотография главы датского правительства, который пожимает руку американскому пилоту и благодарит его за службу. По крайней мере, так гласит текст под фотографией. А там же приводится имя летчика — Кларк Аткинсон. Графиня взглянула сидевшему напротив оракулу прямо в глаза. Тот уже больше не пытался скрывать свою заинтересованность. Она же вовсю наслаждалась настоящим моментом, как актер своей сиюминутной властью над очарованной им публикой. В 1983 году Кларк Аткинсон получил повышение по службе и был назначен командором базы, то есть командующим базы в Туле. Однако вскоре собрался уволиться из ВВС и досрочно выйти на пенсию. Он хотел вернуться в родной штат Айдаха и попытаться сделать там политическую карьеру. С этой целью он написал книгу, можно сказать, мемуары о своей жизни на Гренландии. Книга называлась «On Guard in North» и вышла в свет в августе 1984 года в издательстве «Magic Valley Silhouette». Однако еще до того, как книга была издана, газета штата Айдаха «Times Chronicle» чтобы подогреть интерес публики, напечатала отрывки из двух глав. Первый из них появился в воскресном номере за 15 мая 1983 года и ничем особо не интересен. Другой, неделю спустя, 22 мая, и эта воскресная публикация, когда они узнали в Копенгагене, наверняка должна была посеять там настоящую панику. А в том, что они узнали, у меня нет ни малейшего сомнения. Однако, к счастью для властных структур, информация исходила не из датской прессы, которая ее попросту проморгала. В противном случае разразился бы настоящий ад. «Дальше», — практически прорычал слушателей. «Да, вероятно, стоит заметить, что остававшееся секретом в 1983 году для Дании вовсе не составляло никакой тайны в США. Командор Аткинсон весьма подробно рассказывал о своей встрече с премьер-министром Дании в 1968 году а также детально комментировал послание Хансена от 1957 года. В частности, он хвалил мужественных датских политиков, не поддавшихся влиянию различных народных движений левой ориентации. «У меня есть копия данного материала. Зачитать?» «Нет». «И что же с Бертелем Хампелькохом? Его ты до сих пор так и не упомянула». Я считаю, что сначала была предпринята попытка по обычным дипломатическим каналам убедить Кларка Аткинсона отозвать свою книгу. Однако из этого ничего не получилось. Да, это было бы для него и затруднительно, поскольку к моменту появления статей книга была уже напечатана, хотя еще и не вышла в свет. Тогда Министерство обороны направило из Копенгагена на базу ВВС в Туле своего специального уполномоченного для личной беседы с господином Аткинсоном. Звали его... Бертель Хампелькох, хотя в ходе своей миссии он использовал совсем другое имя. Он был человеком компетентным и обладал незаурядными способностями. Проявилось это еще во время учебы в гимназии Хеллерупа, которую он окончил столь блестяще, что в 1972 году, после сдачи выпускного экзамена, коллегия учителей выдвинула его кандидатуру на получение ежегодной стипендии для продолжения обучения в США. Там в течение первых шести месяцев своего пребывания в стране он проживал в городе Твинфоллс штате Айдаха в доме молодой супружеской четы Хелен и Кларка Аткинсонов. То есть ты утверждаешь, что они были знакомы? Да. И, несомненно, именно по этой причине он и был отобран для данной миссии. Наверняка как раз это личное знакомство и принесло желаемый результат. Бертелю Хампелькоху удалось добиться того, что не смогли сделать другие. Факты же таковы. Когда, наконец, в августе 1984 года тираж книги Кларка Аткинсона все же появился в продаже, пресловутый пассаж о енсе Отто краги чудесным образом испарился. Правда, я не знаю, пошли ли на скупку первого тиража денежки датских налогоплательщиков или же было найдено какое-то иное решение. Если графиня надеялась, что проведенное ею расследование удостоится со стороны собеседника похвалы, то она явно просчиталась. Теперь, когда оракул выслушал все, на лице его вновь появилось обычное расслабленное, равнодушное выражение. Он лишь спросил: «Скажи, а над поисками всего того, что, как тебе кажется, ты разузнала, ты трудилась в одиночестве? Нет, мне помогали. Кто? Мои хорошие знакомые, правда не официально. «Хорошие знакомые в Дании? Один мой друг имеет отношение к гимназии Хеллерупа, прочие не Американцы. Подобный вывод сам собой напрашивается. Завтра мы снова с тобой встретимся. Позже я позвоню и уточню, где и когда». Графиня неуверенно ответила. «Я постараюсь сделать все. Стараться не надо. Надо встретиться».